У меня в ушах звучал плеск волны на пляже, и вместе с ним голос старой Микалы, «Не выпускай быка из моря!» «Но ведь его уже выпустили, и я должен его связать!» «В этом залог моей удачи на всю жизнь! Чего же я жду?» Я побежал прямо к нему до половины расстояния. Он наблюдал за мной, роя пыль копытом. Я сунул два пальца в рот и громко просвистел сигнал фанфар, который играют, когда быка выпускают на арену. Он насторожил уши, потом прочно оперся на передние ноги и опустил голову, но не бросился. Он говорил так ясно, будто словами. — Ну что ж, Плесун, если ты знаешь игру, то почему ты так далеко? — Подходи, малыш, подходи и поплеши со мной. «Возьми быка за рога!» В нем была мудрость зверей, в которых вселяются боги. Я должен был заранее знать, что он втянет меня в бычью пляску. Я поднял руку, как на арене в Кносе, и приветствовал его салютом капитана. Было непривычно не слышать криков с трибун. «Подожди, думаю, будет еще непривычнее не иметь команды!» Это меня рассмешило. Один на арене не может ничего, если Бог не вдохнет в него безумие. Его копыта скребнула землю, и он двинулся вперед, быстрый, как я его и помнил. На арене нет ничего ценнее, чем совет умирающего. Зная, что он бьет вправо, я чуть подался влево, чтобы оказаться напротив, и ухватился за испачканные и покрашенные рога. Мазори бычьего двора сошли с моих пальцев и ладоней, но руки сохранили силу и цепкость. Я взлетел на него, стойко на плече, и почувствовал, что мой вес для него — привычное дело. Мы поняли друг друга, и я знал, что он мне рад. Он был здесь, вдали от дома, в чужой стране, где люди били и собаки кусали его, священного сына солнца, привыкшего к царскому почтению. Вес, касание, хватка плесуна — все это было родное, оно утешало его и помогало ему прийти в себя. Только бычьей пляской мог я завлечь его туда, куда мне было нужно, потому что я сам стал своей командой. Это было самое последнее и самое лучшее выступление Тезея Афинянина, капитана Журавлей. В марафоне я работал один перед богами и мертвыми. Когда я спрыгивал с быка, некому было постраховать меня или отвлечь его. Но он был так же непривычен к этому, как и я, и соображал медленнее, это меня и спасало. Я уклонялся, когда он поворачивался ко мне, обходил его, чтобы встретить, и прыгал снова и снова, все время двигаясь к своему дереву. Ладони уже были сбиты в кровь, руки начали дрожать от усталости. Я снова собрался для прыжка и думал, на этот раз он почувствует мою дрожь, на следующий убьет. Но он глядел мимо меня и нюхал воздух, а потом побежал к дереву. Телка нежно замычала и подняла свой желтый хвост. Все тело болело, как одна сплошная рана, и я не двигался, стараясь отдышаться, пока не увидел, что он забыл обо мне. Тогда я подкрался к нему, закинул петлю на его заднюю ногу и забрался на дерево. Поначалу он не почувствовал путь, ему было не до того, потом стал дергать, рвать, так что дерево затряслось, ствол был в два обхвата и простоял не меньше сотни лет, но я думал, он его выворотит. Мне пришлось цепляться, как мартышки, чтобы не свалиться вместе с сучьями и птичьими гнездами. Однако веревка держалась, и в конце концов он устал. Его и раньше ловили на пастбищах Крита, и больших огорчений это не приносило. Он успокоился, и я набросил на него сеть». Теперь я был уже не один, будто поле было засеяно людьми и теперь проросло. Вокруг собралась толпа, наверное, они подкрались, пока я был на дереве. Кромки сети не хватало для всех желающих ухватиться. Я спустился вниз, показал им, как поймать в сеть его ноги, чтобы потянув можно было свалить его. Они могли бы убить его ножами и копьями, вымещая свой страх как делают низкие люди. Я был рад сказать им, что он обещан Аполлону, он не заслужил такой подлой смерти. Я приказал им ждать и пошел один, захватив телку. Надо было отдать долг. Старушка была такая хрупкая, я не хотел, чтобы она узнала, кто я. От кого-то другого? Потому подошел сам, постучал. Ответа не было. Я вошел, она лежала возле окна, поднял ее, весу в ней было, что в мертвой птичке. Она растратила свое последнее дыхание, заботясь обо мне, следя за моей борьбой, надеюсь, успела увидеть победу. Там, где был ее домик, я построил ей гробницу и приношу ей жертвы каждый год. Служанка которую я обещал ей, посидела, ухаживая за ее могилой. Жители марафона тоже приносят ей жертвы. Они верят, что она делает их скот плодовитым, так что ее не забудут и после моей смерти. И девушки лежат неподалеку. Я приказал насыпать им курган, как воинам, и похоронил их вместе. Родня ворчала, пока я не вышел из себя и не сказал им. «Что я о них думаю?» После этого они притихли. А тогда я вернулся к быку. Люди все еще смертельно боялись его. Я сказал, что останусь с ним, пока его не отдадут Аполлону. Его крепко обвязали с обеих сторон. Я сел ему на шею верхом и погнал его в Афины. Он не возражал против криков и цветов из толпы, привык к этому накрите. Так он и шел не противясь к Богу, которому принадлежал, и до последнего мига надеялся на возврат бычьего поля и добрых старых дней. Это я знал, что они никогда не вернутся. Но когда он выдохнул в небеса свою сильную душу, и я услышал пиан, моя душа вознеслась на орлиных крыльях, я встретил и победил злой рок своей судьбы. Я был воистину царь. Горы еще не успели умыться летними ливнями, когда мы разгранили Крит. Я вел туда два боевых флота. Второй пришел из Трезены от царя Питфея. Он был слишком стар, чтобы идти самому, но прислал отряд своих сыновей и внуков. Это были стоящие парни, свою долю добычи они вполне заслужили». Прожив на Крите под пленником лабиринта, я знал страну не лучше остальных, но я знал тамошних крепостных, коренных жителей этой земли, и они знали меня. Они верили, что я дам им больше справедливости, чем их полугреческие хозяева, и помогали мне в чем могли. И если кто попадет на Крит даже сейчас, услышит, что я их не обманул, Перед полуразрушенным и кое-как залатанным лабиринтом, сохранившим черные следы пожара, еще стоял портал бычьего двора с малиновыми колоннами и громадным красным атакующим быком на стене. Здесь мы выиграли решающую битву за Кносскую равнину. Люди в восточных горах дикие, как лисы. Им нужна свобода, а не власть. Минос почти не тревожил их. Я тоже. Но тот Крит, что был владыкой Марии и островов, он был в моих руках и достался мне без лишней крови. За тысячу лет владычества лабиринта они привыкли к сильной власти, им нужен был хозяин. Распад страны на мелкие владения казался им возвратом к хаосу, это был урок для меня». Позор мне, если я не сделаю свою страну такой же цивилизованной, как та, которую покорил. Даже самого Девкалиона я не тронул, когда он попросил пощады. Я был прав. Он оказался куклой, которая могла плясать и под мою дудку. Не гордый, лишь тщеславный, готовый быть вассальным царем и обязательным союзником, за видимость власти у себя во дворце. Жена его была такой же изнеженной и ленивой. Иная могла быть опасна на Крите, но она — нет. Потому, когда я узнал, что они воспитывают Федру, решил, что нет нужды забирать ее от них. Я хотел повидать ее перед отплытием, но все время было слишком много дел, и уже в гавани, когда мы выходили, Я купил у нубийца клетку с яркими птичками из Африки и послал ей в подарок. По дороге домой я зашел в Трезену вместе с дядьями и двоюродными братьями, чтобы приветствовать своего деда впервые с тех пор, как покинул его дом. Он ждал меня у причала. Высокий, сутулый, старый воин в парадном облачении. В последний раз... Я видел его таким, когда мы встречали царя Пилосского. Он тогда прогнал меня домой, пока мы ждали гостя причесаться. Это было четыре года назад, мне было пятнадцать тогда. Юноши выпрягли коней и покатили колесницу вверх через орлиные ворота. Звучали пианы, сыпались мирты и лепестки роз». На ступенях дворца, стоя, ждала моя мать. Когда мы расставались, она пришла прямо из алтаря матери, где спрашивала знамений обо мне. Оборки ее платья звенели тогда золотом, волосы под диадемой хранили запах фимиама. Теперь в ее прическе были фиалки и ленты, а юбки были вышиты цветами. Она держала в руках гирлянду, чтобы увенчать меня. Она была ослепительно красива. Но когда я подошел вплотную, чтобы поцеловать ее, увидел, что постарела. После пира в зале дед повел меня в свои покои наверху. Табурет, на котором я сидел прежде у его ног, исчез. Вместо него стояло кресло, которое он берег для царей. — Ну, Тезей, — сказал он, — великий царь Атики, великий царь Крита, что дальше? — Великий царь Крита, дедушка, и царь Афинский, великий царь Атики — это пока только слова. Этого еще надо добиться. Атика — это такая упряжка, на которую трудно надеть общее ярмо. Очень уж разные все, только грубость у них одинакова. Сейчас они платят тебе подати и воюют с твоими врагами. Это уже много в Атике. Нет, мало, слишком мало. Дом Миноса простоял тысячу лет, потому что Крит имел один общий закон. И однако он пал, да, пал, но как раз потому, что законности еще не хватало. Она кончалась на уровне крепостных и рабов. А люди, которые мечи терять, опасны. Дед поднял брови. Так глядят дедушки на маленьких мальчиков, но ничего не сказал. Царь должен был заботиться о них, говорю, не только подавлять, но и защищать их от произвола. Разве мы не говорим? что все беспомощные, сирота, чужеземец, нищий, которому нечем заплатить, который может только попросить, разве не говорим, что все они священны перед Зевсом-спасителем? Царь должен отвечать за них. Он рядом с Богом, за крепостных, за безземельных батраков, за пленных, даже за рабов. Он молча задумался, потом заговорил. «Ты теперь...» Сам себе хозяин, зей, себе и многим другим. Но я прожил дольше, и вот что я тебе скажу. Самое сильное в людях — это стремление сохранить свое. Тронь его, и ты себе наплодишь врагов, которые будут ждать своего часа. Ведь ты не для того стал царем, чтобы сидеть, сложа руки дома, по пять лет к ряду, верно? Берегись камня за пазухой. Да, государь, но я и не собираюсь никого гладить против шерсти. Их обычаи, что сохранились у них от предков, все эти маленькие богини на перекрестках дорог, деревенские жертвоприношения, это для них как крыша в непогоду. Я ведь был на чужбине, я это все понимаю. Но они живут в страхе все, от вождя до свинопаса. Боятся разбойника, который выскочит из-за холма. Боятся придиру хозяина, на которого дня мигнут спину за миску объедков. Боятся хама соседа, который убьет заблудившуюся овцу и искалечит пастуха. Если они придут ко мне, я дам им правосудие, чтобы каждый знал, что можно и чего нельзя. Будь то вождь, ремесленник, пастух или раб. Я убил Прокруста, чтобы показать, что могу это сделать. Думаю, они придут. Он кивнул задумчиво. Он был стар, но, как всякий человек, знающий свое дело, был готов послушать что-то новое для себя. Люди могут быть гораздо лучше, чем бывают обычно, говорю. Я узнал это в бычьем дворе, когда тренировал свою команду. Есть в них вера, есть в них гордость, это надо пробудить в человеке, но потом оно растет само, в действии. Я увидел, он наморщил лоб, он пытался представить меня, своего внука и царя в той жизни, которую узнал лишь по песням да по картинам на стенах.